Глава пятая. В круговороте. В этой главе мы представляем вам в качестве примера две расшифровки и стенограммы психотерапевтических сеансов с нашими комментариями. Наша цель – дать вам возможность увидеть метамодель в действии. Чтобы дать вам наиболее ясное представление о том, как работает метамодель, Мы ограничили действия психотерапевта на данных сессиях исключительно рамками метамодельных техник. Данное ограничение было сделано с тем, чтобы получить для нашей аудиокниги материал, который ясно и четко представляет метамодель. Его не следует рассматривать как доказательство того, что вербальная коммуникация — это все, чем психотерапевту необходимо владеть для эффективной работы. Данный материал также не является примером того, как работаем мы сами и как рекомендуем работать всем остальным. Мы лишь хотели дать вам возможность познакомиться с метамоделью в действии. На этих примерах вы сможете увидеть, что любая информация, которую клиент сообщает в виде поверхностной структуры, открывает перед психотерапевтом богатые возможности выбора действий. Это, как вы сами убедитесь, означает, что в любое время в вашем распоряжении имеется целый ряд подходящих техник и приемов. Нам хотелось бы, чтобы вы подумали о том, каким образом метамодельные техники, использованные и описанные далее в расшифровках стенограмм, могут быть включены в ту форму психотерапии, которую применяете вы сами. Мы хотим также, чтобы вы представляли себе каким образом использование метамодели может предоставить вам богатый набор возможных психотерапевтических решений. В комментариях, которыми мы снабдили расшифровку стенограмм, мы не ставили перед собой цели показать, как мы представляем себе работу психотерапевта, который видит, слышит, чувствует и размышляет о том, что происходит во время психотерапевтической сессии. Наш комментарий имеет две задачи. Во-первых, четко представить в терминах метамодели то, что делает психотерапевт в процессе общения с клиентом. Мы не утверждаем, что промежуточные процессы, описываемые в наших комментариях, действительно происходят в людях, поведение которых мы моделируем. Это та же мысль, которую мы обсуждали ранее. Модели включая и метамодель, описываемую в данной аудиокниге отнюдь не являются утверждениями касающимися того что происходит на самом деле в моделируемых индивиде людях процессах и так далее скорее это четкие поведенческие репрезентации этих вещей которые позволяют увидеть подчиняющуюся правилам природу моделируемого индивида людей процессов В таких моделях представлены обладающие системным характером части процесса. Например, в метамодели отсутствует репрезентация расстояния между клиентом и лондонским Тауэром для каждого момента времени. Мы сомневаемся, что поведение клиента в этом плане характеризуется системностью. Назначение некоторых моделей состоит отчасти в том, чтобы репрезентировать моделируемые внутренние события, связанные с процессами вывода в индивидах, людях и процессах. Такие модели называются имитационными. Например, когда мы в нашем комментарии указываем, что психотерапевт может выявить наличие опущений в поверхностной структуре клиента, определив вначале, может ли он построить другую грамматически и семантически правильную поверхностную структуру, в которой процессуальное слово или глагол появились бы с большим количеством аргументов, чем они имели в исходной поверхностной структуре, мы не утверждаем тем самым, что психотерапевт сделает это на самом деле. Более того, мы не рекомендуем вам проходить через все эти этапы. Во-вторых, помимо того, что мы хотели продемонстрировать, как вербальное поведение может быть понято в терминах метамодели, мы надеемся, что наш комментарий позволит вам развить собственную интуицию так, чтобы то, что описано в нем как поэтапный процесс, стало для вас непосредственным опытом. Наш опыт по обучению психотерапевтов нашей метамодели подсказывает, что, как правило, Они проходят вначале через этап, в ходе которого осознают собственную стратегию осуществления поэтапного процесса. По мере усвоения этой техники у них вырабатывается автоматизм, и они достигают возможности усвоить его на подсознательном уровне. Системное же поведение в этом отношении сохраняется. Расшифровка стенограммы 1. Ральф. Возраст – 34 года. Помощник заведующего подразделением большой фирмы по производству электронных приборов. Клиенту задали вопрос о том, что он надеется получить в результате интервью. Он начал. Ральф. Ну, я, в общем, не уверен. Клиенту трудно сказать, чего именно он хочет. Помните, что одна из первых задач психотерапевта состоит в том, чтобы понять модель клиента, особенно те ее части, которые объединяют опыт. Психотерапевт отмечает опущение в первой поверхностной структуре, предложенной клиентом, а именно он выявляет процессуальное или определяющее отношение слова «уверен», а также то, что клиент употребил в связи С предикатом «уверен» только один аргумент или имя. Психотерапевт может определить, является ли данная поверхностная структура полной репрезентацией глубинной структуры клиента, если спросит себя, существует ли с тем же предикатом «уверен» другая грамматически правильная поверхностная структура, в которой имелось бы более одного аргумента или имени. Например, поверхностная структура, я уверен в ответе. Здесь с предикатом уверен связаны два аргумента или имени. Некто уверенный в чем-то, в данном случае я, и нечто, в чем этот человек уверен, в данном случае ответ. Таким образом, основываясь на собственных интуитивных представлениях носителей языка, психотерапевт понимает, что глубинная структура клиента содержала некую часть, не появившуюся в его поверхностной структуре. Эта часть была опущена. Психотерапевт решает восстановить опущенный материал, задав связанный с ним вопрос. Психотерапевт. В чем вы не уверены? Психотерапевт спрашивает об отсутствующей части поверхностной структуры. Ральф. Я не уверен, что это поможет. Клиент сформировал новую поверхностную структуру, содержащую информацию, которая первоначально была опущена. Психотерапевт исследует его новое предложение, отмечая, что А. Подлежащее это связано с глаголом ⁇ поможет ⁇ у которого отсутствует референтный индекс. Б. Репрезентация поверхностной структуры не полна, поскольку предикат помогать в правильных поверхностных структурах встречается в сопровождении более чем одного аргумента или имени. Вы так хорошо помогаете мне. Основываясь на том, что глагол помогать может встречаться в сопровождении не одного имени, как в поверхностной структуре клиента, а более психотерапевт заключает, что какая-то часть глубинной структуры клиента опущена. В. Глагол ⁇ помогать ⁇ недостаточно конкретен. Поэтому из предложенной клиентам поверхностной структуры психотерапевт не получает четкого образа помощи, который желает клиент. Установив, в каких именно отношениях поверхностная структура клиента психотерапевтически неправильна, психотерапевт оказывается перед выбором. Первое. Он может попросить клиента восстановить референтный индекс. О чем именно вы говорите, что не уверены, что это поможет. Второе. Он может задать вопрос, имеющий целью восстановить опущенный материал. Поможет кому в чем? Третье. Он может спросить у клиента... На какую конкретную разновидность помощи тот надеется? Поможет каким образом? Психотерапевт. О чем именно вы говорите, что не уверены, что это поможет и кому поможет? Психотерапевт решил заняться вариантами 1 и 2. Ральф. Ну, я не уверен, что этот эксперимент поможет. Видите ли... Когда я впервые пришел к доктору Г, он спросил меня, не желаю ли я поучаствовать в этом эксперименте. Я чувствую, что в чем-то мне действительно нужна помощь, но ведь это просто эксперимент. Клиент выражает озабоченность, что экспериментальные условия, вынуждающие психотерапевта ограничиться применением техник-метамодели, воспрепятствуют ему получить помощь которой он нуждается. Психотерапевт, стремясь понять модель клиента, отмечает следующее. А. В первой поверхностной структуре клиента есть номинализация, эксперимент, производная от глагола «экспериментировать». Как правило, этот глагол связан с двумя именными аргументами. Лицо, производящее эксперимент, и лицо, над которым производится эксперимент, которые здесь опущены. Б. В поверхностной структуре клиента опущен один из аргументов глагола «помогать». Поможет кому? В. Кроме того, в первой поверхностной структуре клиента глагол «помогать» недостаточно конкретизирован. Он не задает ясного образа. Г. В последней части поверхностной структуры клиента встречается местоимение «что-то», у которого отсутствует референтный индекс. Д Существительная помощь представляет собой номинализацию глагола «помогать». Оно недостаточно конкретно и характеризуется наличием двух опущений. Оно не дает отчетливого образа человека или вещи, оказывающих помощь а также человека или вещи, получающих ее. Е. Номинализация эксперимент встречается еще два раза. И снова имеют место оба опущения, упомянутые в пункте А. Ж. Последняя поверхностная структура клиента, цитируемом отрывке, в общем виде соответствует формату X, но Y. Это неявный каузатив то есть имплицитный смысл этого предложения заключается в том что клиент чего то хочет x есть что то в чем действительно нужна помощь и есть нечто что мешает ему получить это y это просто эксперимент психотерапевт каким образом то что это просто эксперимент не позволяет вам получить помощь, которая вам нужна? Психотерапевт решает поставить под вопрос неявный каузатив «Ж». Ральф, эксперименты проводятся для исследования, но есть что-то, в чем мне действительно нужна помощь? Клиент в своем ответе заново воспроизводит неявный каузатив «Х», но Y. Отметим, что в новом высказывании содержится А. Прежняя номинализация – эксперимент с двумя опущениями. Б. Новая номинализация – исследование с двумя опущениями. Человек, осуществляющий исследование, и человек или вещь, над которыми это исследование проводится. В. Снова местоимение что-то, у которого отсутствует референтный индекс. г) Прежняя номинализация «помощь» с двумя опущениями. Психотерапевт. В чем именно вам действительно нужна помощь? Психотерапевт отказывается от продолжения работы с неявным каузативом и решает сначала уточнить референтный индекс. Вариант В. Ральф. Я не знаю, как производить хорошее впечатление на людей. Клиент предъявляет поверхностную структуру, в которой, по его мнению, сообщает референтный индекс имени «что-то», дважды встречавшегося в его поверхностных структурах, в этой последней поверхностной структуре нарушаются условия психотерапевтической правильности. А. Номинализация впечатления с одним опущением человека или вещи, производящих впечатление. Б. Прилагательное хорошее, в словосочетании хорошее впечатление, произведено от предиката глубины структуры x хорош для y. Причем x в данном случае это впечатление, а y опущен, то есть неизвестно, для кого это впечатление хорошее, кто выигрывает в результате данного действия. В. Существительные люди не имеет референтного индекса. Г. Поверхностная структура клиента содержит семантическую неправильность, так как он, по-видимому, демонстрирует чтение мыслей. А именно, клиент утверждает, что не знает, как производить на людей хорошее впечатление, но не может сказать, откуда ему известно, что дело обстоит именно так. Он не описывает способ, каким получает данную информацию. Психотерапевт. Посмотрим, правильно ли я вас понял. Вы утверждаете, что то обстоятельство, что это всего лишь эксперимент, неизбежно помешает вам узнать, каким образом производить на людей хорошее впечатление. Верно? Психотерапевт решает проигнорировать неправильность новой поверхностной структуры клиента. Вместо этого, Он предпочитает установить связь между ответом на его вопрос относительно референтного индекса и неявным каузативом, который клиент предъявил ранее. Для этого он просто подставляет в новое предложение ответ, полученный на свой прежний вопрос, и сверяется с клиентом, желая убедиться, что правильно понимает его модель. Еще он усиливает обобщение клиента введением модального оператора необходимости. Тем самым он вынуждает клиента подтвердить либо опровергнуть это обобщение. Ральф. «Ну, я не совсем уверен». Психотерапевт удачно поставил обобщение клиента под сомнение. Клиент начинает колебаться. Психотерапевт, прерывая. «Ну хорошо». Так вы хотите это узнать? Психотерапевт видит, что его вызов оказался успешным. Он слышит поверхностную структуру, ну, я не совсем уверен, и быстро перебивает клиента, обратившись к нему с просьбой восстановить связь между обобщением и текущим опытом. Он стимулирует клиента вновь попытаться получить в этих условиях помощь в которой тот нуждается? Ральф. Да, конечно. Клиент соглашается попытаться. Психотерапевт. Кто тот человек, на кого вы не знаете, как произвести хорошее впечатление? Этой репликой психотерапевт возвращается к неправильности в предыдущей поверхностной структуре клиента и решает выяснить референтный индекс, отсутствовавший у существительного люди в словосочетании хорошее впечатление на людей. Ральф. Никто. Клиент не сумел сообщить референтный индекс, о котором его спросил психотерапевт. Местоимение никто относится к особому классу слов и словосочетаний, которые не ссылаются ни на что конкретное, потому что содержат Квантор всеобщности. Логически, никто равно все люди нет. Таким образом, клиент утверждает, что в его модели нет человека, на которого он мог бы произвести хорошее впечатление. В этом случае психотерапевт может а. поставить под сомнение об общении или б. еще раз попросить клиента сообщить ему референтный индекс. Психотерапевт. Никто? Не можете ли вы вспомнить кого-нибудь, на кого вы, хоть когда-либо, произвели хорошее впечатление? Психотерапевт снова упоминает слово, которое не имеет референтного индекса, и снова предлагает клиенту усомниться в собственном обобщении, спрашивая его, нет ли в этом обобщении какого-либо исключения. Ральф. Ну, да, пожалуй, некоторые люди, но... Вызов опять срабатывает. Клиент признает существование исключений. Его фрагментарный ответ содержит а. именное словосочетание без референтного индекса, б. союз «но», который указывает на начало фразы, отменяющий смысл того, что сказано перед этим. Психотерапевт. И все-таки, на кого конкретно вы не знаете, как произвести хорошее впечатление? Психотерапевту снова удалось заставить клиента усомниться в его обобщении, однако он все еще не получил от него референтного индекса для именного словосочетания, поэтому он снова спрашивает о нем. «Ральф, мне кажется, на самом деле я все время...» пытался сказать, что «женщины не любят меня». Клиент в ответ изменяет утверждение «я не знаю, как производить хорошее впечатление на людей, на «меня не любят женщины». В обеих этих поверхностных структурах есть два нарушения правильности. А. Каждая из них содержит имена без референтного индекса «люди» и «женщины». Б каждой из них есть утверждение, что клиент осведомлен об эмоциональном состоянии каких-то других людей, но нет описания того, каким образом клиент может узнать об этом. Кроме того, в поверхностной структуре клиента имеется опущение, связанное с глаголом «сказать», не указано лицо, которому адресована речь клиента. Психотерапевт какая женщина конкретно психотерапевт снова просит сообщить ему референтный индекс ральф большинство женщин которых я встречаю клиент отвечает именным словосочетанием в котором снова отсутствует референтный индекс обратите внимание на термин большинство который как мы установили входит в особый класс слов и словосочетаний содержащих в себе квантеры всеобщности и, следовательно, не ссылающихся на кого-либо конкретно. Данная фраза не дает отчетливого образа. Психотерапевт. Какая женщина конкретно? Психотерапевт настаивает на том, чтобы ему сообщили референтный индекс. Ральф. Ну, фактически большинство женщин. Но когда вы спросили меня, я сразу подумал, об одной женщине, Дженнет. Сначала клиент не сумел дать запрашиваемый референтный индекс. Он сказал: фактически большинство женщин, но потом сообщил его, определив и назвав конкретную женщину. Отметим здесь, что когда клиент называет по имени какого-то человека в ответ на просьбу психотерапевта дать референтный индекс, для самого клиента его модель становится гораздо более ясной и сфокусированной но психотерапевту это дает гораздо меньше кроме того следует отметить опущение именного аргумента связанного с предикатом думать то есть x думает y о z не указано конкретно что именно клиент думает о дженнет психотерапевт Кто такая Дженнет? Психотерапевт получил референтный индекс и теперь спрашивает, в каких отношениях находится указанное лицо с клиентом. Так психотерапевту не безразлично, является ли Дженнет матерью клиента, его дочерью, женой, любовницей, сестрой. Опущение в последней поверхностной структуре клиента психотерапевт игнорирует. Ральф. Просто женщина, с которой я встретился на работе. Клиент дает определенную дополнительную информацию. Психотерапевт. Хорошо, а откуда вы знаете, что вы не произвели на Дженнет хорошее впечатление? Психотерапевт стремится создать для себя четкую картину модели мира клиента. Ему удалось получить референтный индекс для именного аргумента который вначале не был связан с опытом клиента. Теперь он интегрирует этот материал, именной аргумент с референтным индексом. Дженнет, женщина, с которой клиент просто встретился на работе, с исходным обобщением клиента. Исходное обобщение «я не знаю, как производить на людей хорошее впечатление» трансформируется в «я не знаю, как произвести». Хорошее впечатление на Дженнет. Отметим, что эта новая поверхностная структура связана с конкретным опытом клиента. Обобщение препятствует изменениям. Произошло восстановление связи обобщения с одним, по крайней мере, из конкретных переживаний, на которых основывалось это обобщение. Интегрировав данный материал, психотерапевт начинает задавать вопросы относительно процесса посредством которого клиенту стало известно, что он не произвел на Дженнет хорошего впечатления. Этот выбор имелся в распоряжении психотерапевта и ранее, но теперь он делает этот выбор и просит клиента описать, каким образом тот узнал, что не произвел на Дженнет хорошего впечатления. Тем самым он ставит под сомнение способность к чтению мыслей которое подразумевается в высказывании клиента. Ральф. Просто я знаю. Клиент не сумел конкретизировать использованное им процессуальное слово, глагол. Психотерапевт. Как конкретно вы это узнаете? Психотерапевт снова спрашивает у клиента, Как именно тот определил, что не произвел на Дженнет хорошего впечатления? Ральф. Просто я ей не понравился. Клиент снова представляет поверхностную структуру, в которой утверждается, что он осведомлен о внутренних переживаниях другого человека, но не конкретизируется, каким образом он получил такую информацию. Это очевидный пример чтения мыслей. Психотерапевт. Как конкретно вы узнали, что не понравились Дженет? Психотерапевт продолжает ставить под сомнение способность клиента к чтению мыслей. Ральф. Она не заинтересовалась мной. Клиент вновь заявляет, что знает о внутреннем состоянии другого человека. Психотерапевт. Каким образом она не заинтересовалась? Психотерапевт снова ставит под вопрос чтение мыслей. Заметим, что в случае подобной семантической неправильности он может воспользоваться одним из двух имеющихся в его распоряжении подходов. Он может задать вопрос либо в форме ⁇ А как вы узнали x? ⁇ Где x поверхностная структура клиента. Например, она не заинтересовалась вами. Либо, как в данном случае, в форме ⁇ Б ⁇ Глагол ⁇ как ⁇ каким образом, способом, где глагол взят из первоначальной поверхностной структуры, например, интересовалась. Оба вопроса требуют от клиента, чтобы он конкретизировал, как происходит описываемый им процесс. Суть требования — конкретизировать процессуальное слово или глагол. «Ральф. Она не обращала на меня внимания». Четвертый раз подряд клиент предлагает поверхностные структуры, включающие чтение мыслей. Психотерапевт. Как она не обращала на вас внимания? Психотерапевт очередной раз старается добиться от клиента более конкретного ответа. Ральф. Она не смотрела на меня. Наконец, в ответ на просьбу конкретизировать процесс который выглядел как чтение мыслей. Клиент предлагает поверхностную структуру, в которой описывается ситуация, доступная проверке, то есть поверхностную структуру, не связанную с чтением мыслей. Психотерапевт, давайте проверим, правильно ли я вас понял. Вы знаете, что Дженнет не заинтересовалась вами, потому что она не смотрела на вас? Психотерапевт подставляет новый материал, не связанный с чтением мыслей, в поверхностную структуру, в которой этот материал рассматривается как основа для сделанных ранее клиентом утверждений, связанных с чтением мыслей. Данной репликой психотерапевт проводит проверку, стремясь убедиться, что он правильно понял модель, созданную клиентом на основании собственного опыта. Он просит, чтобы клиент подтвердил предложенную им поверхностную структуру. Ральф. Да, это так. Клиент соглашается с тем, как психотерапевт описывает его модель. Психотерапевт. Можете ли вы представить такую ситуацию, в которой Дженнет не смотрела бы на вас и все же испытывала к вам интерес? Психотерапевт предложил клиенту обобщение, и тот подтвердил его. Теперь обратим внимание на форму поверхностной структуры, давайте проверим, правильно ли я вас понял, вы знаете, что Дженнет не заинтересовалась вами, потому что она не смотрела на вас. Х, потому что Y. Получив от клиента подтверждение указанного обобщения, психотерапевт может теперь усомниться в нем, снова обратившись к клиенту с просьбой воссоединить обобщение с его собственным опытом. Психотерапевт спрашивает клиента, всегда ли имеется связь между X и «Y», которые связаны между собой словом, обозначающим отношение «потому что». В общей формуле X потому что «Y». Ральф. «Ну, не знаю». Клиент колеблется. Психотерапевт. Всегда ли вы смотрите на каждого человека, которым интересуетесь? Психотерапевт снова ставит под вопрос об общении, применяя для этого всю ту же технику, но на этот раз сопровождая ее сдвигом референтных индексов. Дженнет смотрит на вас, вы смотрите на каждого. Дженнет интересуется вами. Вы интересуетесь каждым. Ральф, я думаю, не всегда. Но если Дженнет просто интересуется мной, это еще не значит, что я ей нравлюсь. Психотерапевту удалось поставить под вопрос поверхностную структуру клиента. Тот соглашается, что его обобщение ошибочно. Следующая поверхностная структура клиента подразумевает, что он, по его мнению, «Мне нравится Дженнет. Обратите внимание, клиент снова утверждает, что ему известно внутреннее состояние другого человека. Психотерапевт. Как конкретно вы узнаете, что не нравитесь ей? Психотерапевт снова подвергает сомнению и возможность чтения мыслей и просит клиента конкретизировать этот процесс. Ральф. Она не слушает меня. Клиент предъявляет новую поверхностную структуру, которая также семантически неправильна – чтение мыслей. Обратите внимание на одно различие. Я могу определить, смотрит ли на меня другой человек. Не видит, а именно смотрит, просто наблюдая за ним. Однако такого наблюдения недостаточно, чтобы определить, слушает меня другой человек или нет. Как невозможно и определить, слышит ли он меня? Психотерапевт. Как конкретно вы узнаете, что она не слушает вас? Психотерапевт ставит под вопрос возможность чтения мыслей и настаивает, чтобы клиент конкретизировал процесс. Ральф. «Да она никогда даже не смотрит на меня», начинает сердиться. Вы же знаете, что такое женщины. Они никогда вам не покажут, что замечают вас. Здесь клиент возвращается к предыдущей правильной поверхностной структуре. Однако, обратите внимание, добавляет в нее квантор всеобщности. Никогда. Введение этого квантора приводит к обобщению, которое психотерапевт может поставить под вопрос. Более того... Следующая поверхностная структура открывает перед психотерапевтом несколько возможностей. А. Утверждение клиента «Вы же знаете» предполагает чтение мыслей. Б. Существительная "женщины" не имеет референтного индекса. В. Поверхностная структура не конкретизирует, что такое женщины, а просто утверждает, что психотерапевт это знает. Процессуальное слово или глагол «есть» в предложении «Вы же знаете, что такое есть, женщины» совершенно не конкретен. Следующая поверхностная структура клиента нарушает, по крайней мере, два условия психотерапевтической правильности. А. Имя «они» встречается дважды, и у него отсутствует референтный индекс. Б. Б квантер-всеобщности никогда не указывает на обобщение, которое можно поставить под вопрос. Слово «они», которое в данном предложении не имеет референтного индекса, может фактически отсылать к именному аргументу «женщины» предыдущей поверхностной структуры. Отметим, однако, что у именного аргумента «женщины» референтный индекс также отсутствует. Психотерапевт. Как? Кто конкретно? Психотерапевт настаивает на получении конкретного индекса. Ральф. Сердито. Как моя мать? А, черт возьми, она никогда не интересовалась мной. Клиент определяет отсутствующий референтный индекс. Данная поверхностная структура клиента по форме совпадает с предыдущими, но на этот раз местоимение «она» указывает на мать клиента, а не на Дженнет. В этой поверхностной структуре нарушается условие семантической правильности, так как процесс, посредством которого клиент узнал, что его мать не интересовалась им, не конкретизирован. Психотерапевт. Как вы узнали, что ваша мать никогда вами не интересовалась? Психотерапевт выражает сомнение и просит клиента дать более полное и конкретное описание процесса. «Ральф, каждый раз, когда я пытался показать ей, что я забочусь о ней, она никогда не замечала этого», — начинает всхлипывать. «Ну почему она не замечала этого?» Поверхностная структура клиента содержит «А. Два квантора всеобщности. Каждый раз и никогда» что указывает на обобщение, которое можно подставить под вопрос. Б. три слабо конкретизированных процессуальных слова: показывать, заботиться, замечать, не представляющих психотерапевту ясной картины. В. одно утверждение, подразумевающее, что клиент знает, как другой человек его воспринимал, без конкретизации процесса, посредством которого Это знание было приобретено. Замечать она никогда не замечала. Психотерапевт. Как конкретно вы пытались показать ей, что заботитесь о ней? Психотерапевт начинает прояснять для себя картину, прося клиента более конкретно описать процесс. Он начинает с вопроса о действиях клиента. Ральф, тихо всклипывая. Все время... Приходя из школы, я делал для нее разные вещи. Данная поверхностная структура клиента содержит А. Квантор всеобщности все время, и это можно поставить под сомнение, и Б. Именной аргумент вещи, у которого отсутствует референтный индекс. Психотерапевт. Какие именно вещи вы для нее делали? Психотерапевт продолжает исследовать модель клиента, стремясь, в частности, четко представить себе, как клиент воспринимает собственные действия. Он выбирает вариант «Б». «Ральф. Ну, я всегда прибирал в гостиной и мыл посуду, а она никогда этого не замечала и никогда ничего не говорила». «Поверхностная структура клиента» предлагает психотерапевту четыре возможности выбора. А. Три квантора всеобщности «всегда», «никогда», «никогда» указывают на наличие в модели клиента трех обобщений, которые можно поставить под вопрос. Б. Наличие совершенно неконкретного глагола «замечать». В. Сделанное клиентом заявление, что он знает о том, как его воспринимал другой человек замечать. Г – опущение, связанное с глаголом «говорить», не говорила «кому». Кроме того, обратите внимание, что клиент сначала утверждает «она никогда не замечала», затем делает паузу и говорит «она никогда ничего не говорила». По опыту мы знаем, что две последовательные поверхностные структуры, имеющие аналогичную синтаксическую форму, Имя, квантор, глагол и отделенные друг от друга только паузой указывают на предложения, которые имеют для клиента эквивалентное или почти эквивалентное значение в его модели. Такая эквивалентность очень полезна для понимания связей между опытом клиента и его способом представления этого опыта. Отметим, к примеру, что... Первое из этих двух утверждений подразумевает, что клиент располагает знанием о способах восприятия другого человека, а второе является семантически правильным утверждением, в котором отсутствует чтение мыслей. Если эти два утверждения действительно эквивалентны, то это значит, что второе утверждение описывает опыт, представленный первым утверждением семантически неправильной поверхностной структуры. Другими словами, то, что мать ничего не говорит, в модели клиента эквивалентно тому, что она ничего не замечает. Психотерапевт. Ральф, действительно ли тот факт, что ваша мать ничего не говорила по поводу того, что вы делали, означает, что она никогда не замечала, проделанного вами. Психотерапевт решил в настоящий момент не обращать внимания на нарушение семантической правильности и вместо этого проверить, действительно ли две последние поверхностные структуры эквивалентны. Подобные обобщения чрезвычайно важны для понимания опыта клиента. Ральф. Да, раз она никогда не замечала того, что я для нее делаю, значит она не интересовалась мною. Клиент подтверждает эквивалентность и добавляет третью поверхностную структуру, которая, выступая в качестве замены одной из двух, о которых шла речь выше, она ничего не говорила, также эквивалентна им. Эта третья поверхностная структура, она не интересовалась мною, в ней содержится Вантер всеобщности никогда Психотерапевт. Давайте уточним: Вы утверждаете, что тот факт, что ваша мать не замечала того, что вы для нее делали, означает, что она не интересовалась вами? Психотерапевт хочет убедиться в эквивалентности этих двух поверхностных структур. Ральф, да, правильно, клиент снова подтверждает, Свое обобщение Психотерапевт Ральф. Бывало ли с вами когда-нибудь, чтобы кто-то сделал что-то для вас, а вы не замечали этого до тех пор, пока он не указывал вам на это? Психотерапевт решил поставить обобщение клиента под вопрос, начав в данном случае со сдвига референтных индексов. Вы, клиент. «кто-то они», «ваша клиента-мать», «вы клиент», «ваша мать не замечала», «вы не замечали». В результате выполненных операций обобщения трансформированы. Вы делаете что-то для своей матери, кто-то делает что-то для вас. Обратите внимание, что в результате сдвига референтных индексов клиент оказывается в роли активного участника – собственного исходного обобщения, его матери, человека, которого он критикует. Ральф. Ну, да, я помню один случай. Сначала клиент колеблется, но затем соглашается, что он бывал в положении, которое, по его описанию, в исходном обобщении занимает его мать. Психотерапевт. Разве вы не замечали того, что они делают для вас, потому что не интересовались ими? Получив от клиента ответ, в котором он соглашается, что с ним такое случалось, психотерапевт прерывает его и спрашивает: "Сохраняется ли эквивалентность X не замечает равно X не интересуется в том случае, когда не замечает чего-то он сам, то есть Х равно клиент, ставя тем самым под сомнение его обобщение. Ральф. Нет, я просто не замечал. Клиент отрицает данную эквивалентность для случая, когда человеком, который чего-то не замечает, оказывается он сам. Психотерапевт. Ральф, можете ли вы представить себе, что ваша мать просто не замечала, когда... Психотерапевт, получив отрицание эквивалентности x не замечает равно x не интересуется, для случая, когда x это клиент, возвращает референтные индексы, которые ранее сдвинул. В результате получается исходное равенство, то есть x не замечает равно x не интересуется, где x это мать клиента. Ральф. Нет. Это не то же самое. Клиент осознает, что говорит психотерапевт до того, как тот заканчивает фразу. Прерывает его и отрицает, что два случая, когда x равно клиент и когда x равно мать клиента, идентичны. В поверхностной структуре, которую он использовал для отрицания идентичности, нарушаются два условия психотерапевтической правильности. А. Местоимение «это» не имеет референтного индекса. Б. Опущена вторая часть сравнительной конструкции. Психотерапевт. Это? Что с чем не совпадает? Психотерапевт задает вопрос относительно как референтного индекса, так и отсутствующей части сравнительной конструкции. Ральф, то, что я не замечаю, не то же самое, когда не замечает моя мать. Понимаете, она никогда не замечала то, что я делал для нее. Клиент сообщил информацию, которую у него просил психотерапевт. Затем он описывает различия между двумя упомянутыми случаями, а именно то, что его мать никогда не замечала. Этот Квантер всеобщности указывает на обобщение, которое можно поставить под сомнение. Психотерапевт. Никогда? Психотерапевт ставит под сомнение квантор всеобщности. Ральф. Ну, не так уж часто. Клиент соглашается, что исключения имели место, приближаясь тем самым к тому, чтобы восстановить связь своего обобщения с собственным опытом. Психотерапевт. Ральф, расскажите мне о каком-нибудь конкретном случае, когда ваша мать заметила то, что вы для нее сделали. Психотерапевт пытается заставить клиента сфокусировать его модель, спрашивая о конкретном исключении из его исходного обобщения. Ральф. «Ну, однажды, когда...» «Да, сердито, мне даже пришлось сказать ей...» Опущен один из именных аргументов, связанных с глаголом «сказать». «Сказать что?» «Психотерапевт». «Пришлось сказать ей что?» Психотерапевт пытается восстановить отсутствующую часть поверхностной структуры. Ральф что я сделал эту вещь для нее. Если бы она в достаточной мере интересовалась, она бы заметила это сама. В первой поверхностной структуре содержится именной аргумент. Это вещь без референтного индекса. Во второй имеется опущение, связанное со словосочетанием «в достаточной мере». В достаточной мере для чего? и местоимение это без референтного индекса. Психотерапевт. Интересовалась бы в достаточной мере для чего? Психотерапевт просит клиента восстановить опущенный материал. Ральф. Интересовалась бы в достаточной мере для того, чтобы показать мне, что она меня любит? Происходит восстановление опущенного материала, о котором Просил его психотерапевт. Новая поверхностная структура содержит А. Нарушение условия семантической правильности, чтение мыслей. Клиент заявляет, что он знает, любила ли его мать, но не уточняет, каким образом он получил эту информацию. Б. Глагол «любить» недостаточно конкретен. Психотерапевт. Ральф как вы показывали своей матери, что любите ее. Психотерапевт пытается получить ясную картину того, как клиент и его мать сообщали друг другу о своих чувствах заботы друг о друге. Клиент сообщил ему, что его мать не была достаточно заинтересована в том, чтобы показывать ему, что она любит его. Психотерапевт решает применять технику сдвига референтного индекса. А именно, он делает подстановку «Ваша мать, вы клиент, вы клиент, ваша мать». Таким образом, часть последней поверхностной структуры клиента преобразуется. Ваша мать показывает вам, что она любит вас, вы показываете вашей матери, что любите ее. Сдвинув референтные индексы, психотерапевт предлагает клиенту сфокусировать образ попросив его сообщить более конкретный глагол. Ральф. Делая для нее разные вещи, клиент осуществляет дальнейшую конкретизацию глагола, устанавливая эквивалентность выражений x любит y равно x делает разные вещи для y, где x клиент, y мать клиента. Психотерапевт, Ральф, ваша мать когда-нибудь делала что-либо для вас? Здесь психотерапевт сдвигает референтные индексы обратно к исходной поверхностной структуре и предлагает клиенту одну половину равенства, чтобы тот подтвердил его. Ральф, да, но она никогда по-настоящему никогда не давала мне знать определенно. Клиент соглашается, что его мать делала для него какие-то вещи, но отрицает, что в данном случае сохраняется эквивалентность. То есть X любит Y, X делает что-то для Y, где X – мать клиента, Y – клиент. Новая поверхностная структура клиента открывает перед психотерапевтом следующие возможности. а спросить какая разница существует между двумя описанными ситуациями из за которой данное равенство оказывается неверным что видно из слова подсказки но б в поверхностной структуре дважды встречается квантр всеобщности никогда который можно поставить под сомнение в имеется опущение связанное с глаголом знать а именно знать что г глагол знать крайне неконкретен. психотерапевт никогда не давала вам знать что психотерапевт выбирает вариант в и просит восстановить опущенный именной аргумент связанный с глаголом знать ральф она никогда не давала мне знать определенно любит ли она меня на самом деле продолжает их всхлипывать клиент сообщает опущенный именной аргумент. Его новая поверхностная структура содержит а. квантер всеобщности «никогда», который можно поставить под вопрос, б. два очень неконкретных глагола «знать» и «любить». Психотерапевт. А вы когда-нибудь давали ей знать определенно, что любите ее? Психотерапевт снова применяет технику сдвига референтных индексов. В данном случае он реализует подстановку, аналогичную той, которая была использована ранее. Ральф. Она знала. В поверхностной структуре клиента имеется А. Опущение, связанное с глаголом «знать». Б. Нарушение одного из условий семантической правильности чтения мыслей. В. Очень неконкретный глагол ⁇ знать ⁇ Психотерапевт. Как вы узнали, что она знала? Психотерапевт выбирает вариант В. Ральф. Я? Я? Я, пожалуй, не знаю. Он колеблется, а затем соглашается, что не в состоянии конкретизировать процесс, благодаря которому... Его мать, как он предполагает, могла бы узнать, что он ее любил. Это равносильно утверждению, что данный процесс в его модели не конкретизирован. Психотерапевт. И что мешало вам сказать ей? Клиент не сумел идентифицировать процесс, благодаря которому его мать, как он предполагает, могла бы узнать, что он ее любил. Психотерапевт немедленно переходит к технике постановки вопроса о том, что же мешает клиенту использовать наиболее прямой из известных ему способов сообщить о своей любви к матери. Ральф. Кхм. Кхм, пожалуй, ничего. Клиент колеблется, так как для него это очевидно. В его поверхностной структуре содержится очень осторожное «пожалуй» и квантор всеобщности – ничего. Психотерапевт. Пожалуй. Психотерапевт понуждает клиента высказаться более определенно. Ральф. Я думаю, я мог бы. Клиент допускает такую возможность. Психотерапевт. Ральф. А вы допускаете возможность, что... Также могли бы сказать Дженнет о том, какие чувства испытываете к ней. Сейчас психотерапевт снова сдвигает референтные индексы. Мать клиента Дженнет. Тем самым он подталкивает клиента к тому, чтобы тот взял на себя обязательство изменить процесс коммуникации уже между ним и Дженнет. Так, чтобы тот стал более прямым, и не требовал чтения мыслей. Ральф. Это немного страшно. Клиент смущается. Его поверхностная структура содержит а. именной аргумент без референтного индекса это б. опущение именного аргумента, связанного с глаголом «страшиться». Страшно кому? Психотерапевт. Что немного страшно? Он просит сообщить недостающий референтный индекс. Ральф, что я мог бы просто подойти и сказать ей? Клиент сообщает отсутствующий референтный индекс и выражает свое сомнение по поводу обязательства, связанного со способом коммуникации, подсказанным ему психотерапевтом. Психотерапевт. Что вам мешает? Психотерапевт применяет технику работы с обобщением, связанную с тем, чтобы спросить клиента о результате тех его действий, которые кажутся ему страшными. Ральф. Ничего. И поэтому-то мне так страшно. Смеется. Тем самым он осознает, что в данном случае у него имеется выбор. Далее психотерапевт начинает использовать техники, не связанные с метамоделью, и заключает с Ральфом договор, что тот непременно начнет действовать, используя новые возможности, которые открыл для себя.